Глава двадцать Пока я брился и чистил зубы, верный Прокопчик продумывал план побега. Значит так, деловито начал он, едва я вышел из ванной. Вот сумка, парик, шляпу и куртку я захватил с собой. Ты переодеваешься, через чердак выходишь к седьмому подъезду и по моей команде спускаешься вниз. Я подгоняю такси, едем в аэропорт и дранг нах пенза. Далась тебе эта пенза. Пробормотал я, натягивая джинсы и завязывая кроссовки. — Не хочешь пензу? Не надо. — Готовно согласился Прокопчик. — Давай в Сочи. — А еще лучше, махнем в Турцию. Туда визы не нужны, будем, как Герцен, наблюдать за событиями из эмиграции. — Но вот что, Герцен, — сказал я, выискивая в шкафу новую куртку взамен порезанной, — никуда уезжать мы не будем. — Где, — говоришь сейчас эта сладкая парочка? — Надеюсь, на месте происшествия. Прокопчик аж руками всплеснул, да ты с ума сошел. Неужто хочешь, лично сам своими руками, э -э, собственными ногами! Вот именно, подтвердил я, направляясь к выходу. Лично, сам руками и ногами. Картина возле стеклянного дома была до боли знакомая. Несколько полицейских машин, скорой помощи, и микроавтобус криминалистической экспертизы сгрудились вокруг распахнутого настежь ядовского подъезда, как поросята у пустого корыта. Я поднялся на третий этаж и вошел в квартиру, дверь которой также была нараспашку. — О! — вместо приветствия округлил при виде меня глаза Харин. — Выходит, не зря нас в школе-то милиции учили. Преступника тянет на место преступления. Сам пришел. Удовлетворенно кивнул, выглядывая в коридор Мнишин. Ну-ну, пришел. Подтвердил я и, вспомнив про копчика, добавил собственными руками». — Будешь писать чистосердечное? — хищно поинтересовался Харин. — Буду. — кивнул я, направляясь в гостиную. — Только дайте сперва взглянуть, что там с доктором сделали. Но Харин угрожающе оттер меня плечом. — А что, не насмотрелся еще, что ли? — Тебя в шесть пятнадцать вместе с ним видели, есть свидетели. А медик говорит, смерть не позже семи наступила. — Сейчас поедешь к нам в отдел, дадим тебе бумагу, ручку. — Ты че, Харин, правда дурак? — или прикидываешься?» Спросил я, начиная помаленьку закипать. «Какие свидетели? Кто меня с ним видел?» «Вахтерша внизу, в подъезде». «Ну и что конкретно она видела?» «А вот как вы под ручку выходили?» «Выходили», — протянул я. «Это что же у тебя получается? Я его сперва убил, а потом под ручку с ним вышел, так?» «Все равно упрямо набычился Харин. Ты последний». «И что, за мной не занимать?» Я уже разозлился не на шутку, — — Вот что я тебе, Харин, скажу. Чем прикидываться дураком, лучше прикидывайся умным. Мне показалось, он меня сейчас укусит. Такая у него была перекошенная рожа. Но тут вмешался, до сих пор молча наблюдавший за нашей перебранкой Мнишин. — Пусти его. — коротко бросил он и добавил, адресуясь уже ко мне, только руками ничего не лапать. — Я шагнул за порог гостиной. И увидел ровно то, что ожидал. Зрелище было настолько ужасно, что в первое мгновение я не выдержал, зажмурился. Потом, глубоко вздохнув пару раз, чтобы унять подступившую к горлу тошноту, заставил себя открыть глаза. Доктор Ядов лежал на полу, аккурат между диваном, на котором всего каких-то несколько часов назад приводил меня в чувство, и обеденным столом, где на чайном блюдечке еще лежали пустые ампулы, шприцы и даже салфетка с подсохшим пятнышком моей крови. Тело лежало на спине, с широко раскинутыми руками, словно профессор пытался в последний момент сказать кому-то «Извините, что так вышло, но ничего теперь не поделаешь». Рубашка на груди была разодрана или распорота чем-то острым, а дальше все от живота до подбородка представляло собой одно кровавое месиво. Удивительно, но лицо осталось совершенно нетронутым, если не считать несомненных признаков асфиксии, что неудивительно, На шее профессора тугой петлей был затянут кожаный собачий поводок. Над трупом склонился незнакомый судмедэксперт, а чуть поодаль пристроился на краешке стула криминалист Петровки Гужонкин, который приветствовал меня слабой улыбкой, больше смахивающей на гримасу отвращения. Его стараниями все вокруг, что не залито кровью, было обильно засыпано черным порошком для снятия отпечатков. В сочетании красного с черным — Создавало обстановку какого-то сатанинского действа, что было не так уж далеко от истины. Я присел на корточки рядом с телом и спросил медика, а что ниже пояса. Он взглянул на меня поверх очков, без всякого любопытства к моей персоне, ну, раз я здесь и что-то спрашиваю, значит, имею право. Но вопрос мой понял совершенно правильно. — Имеете в виду гениталии? Нет, на этот раз, как ни странно, даже не тронуты. Дама Бланк обычно с гениталией и начинала. Это был ее фирменный почерк. Я встал и повернулся к Гужонкину. А карта? Карта была. В ответ он только вяло приподнял левую руку с целлофановым пакетом, в котором виднелась испачканная кровью, но хорошо различимая дамы червей. Делать тут больше было нечего, и я вернулся в коридор. Мнишин смотрел вопросительно, а Харин даже с ноги на ногу переминался от нетерпения, Так ему хотелось побыстрее начать допрос с пристрастием. Ну, я не люблю доставлять ему удовольствие. Значит, главный вопрос... Начал я, обращаясь к Мнишину. Что ваш покорный слуга делал дома у профессора в 6 часов утра? Тот утвердительно кивнул, глядя мне в лоб, будто целись. Рассказывать про свою позорную схватку с дамой Бланк я не собирался. Прежде всего, отсутствовала уверенность, не плот ли она абсента с Валькиным табачком. Все остальное можно было вываливать почти как есть, поэтому я продолжил. Отвечаю. Накануне мы с приятелем крепко дали, я его пошел провожать и встретил Ядова. Он тоже мацион перед сном совершал. Видать, был я не очень хорош, он меня пригласил зайти к нему и даже лично вколол чего-то расслабляющего и успокаивающего. Вон на тарелке еще шприцы остались и салфетка с моей кровью. Можете генетическую экспертизу провести. — А нельзя без этих твоих подъелдыкиваний? — поморщился Мнишин. — Потом что было? Потом Ядов вышел вместе со мной эмоцион свой догуливать. У моего подъезда расстались, а он дальше двинул. Ну что еще? — Кажись, не врет, — задумчиво глядя в пол, произнес Мнишин. Но Харин упрямо помотал башкой и злобно процедил. Да он всегда врет, — подумал и добавил. — Даже когда правду говорит. Применительно к данному случаю я, как честный человек, не мог с ним не согласиться. А там чего высматривал? Кивнул в сторону комнаты Мнишин. Маньячка до сих пор резала мужикам гениталии. Тут этого нет. А без тебя мы не заметили. Грубо влез в разговор Харин, но Мнишин, отмахнувшись от него, поинтересовался главным образом у застежки моей новой куртки. И какие выводы? Я задумался... но не над выводами, а над тем, стоит ли делиться ими с Мнишиным и Харином. В конце концов, решил, что стоит, все-таки, коллеги, или это подражатель, или некий знак, что у дамы Бланк была для убийства старика другая причина. Я имею в виду по сравнению с предыдущими. Похоже, мои мысли совпадали с Мнишинскими, потому что он благослонно кивнул, но спросил, «А какая такая причина?» Я только руками развел, дескать, откуда мне знать. Но тут, выхватив из кармана блокнот и приготовившись записывать, снова встрял Харин, причем голосом плохого следователя, фамилию приятеля, адрес, телефон. Я пожал плечами, давайте, ребятки, поломайте зубки, но вслух сказал. Да школьный дружок мой, сто лет не виделись, Валька по... Воробьев Приветов, Валентин Олегович, в Цыковской башне живет. А телефонами мы как-то на радостях позабыли обменяться. Больше вопросов ко мне не было. Внизу на лестнице раздались шаги сразу нескольких человек, подъехало, наконец, начальство. Мнишин с Харином переключились на вновь прибывших, а я потихоньку ретировался. В конце концов, никто специально не поручал мне ловить даму бланк, а попытка прошлой ночью сделать это на общественных началах ничем хорошим не кончилась. Тем более, что у меня полно собственных дел, за которые, между прочим, мне обещали хорошо заплатить, а это серьезный стимул, чтобы немедленно с головой окунуться в работу. Оказавшись в своем офисе, я первым делом перерыл все на столе в поисках номера телефона Вальки. Вдруг я его все-таки записал, но по не об этом забыл. У меня созрел план, как добыть украденные Нинель жесткие диски. И требовалась поддержка техническая и финансовая. Не помешал бы и административный ресурс. Нужен был мощный союзник, каковым со всем своим арсеналом, несомненно, являлась финансово-промышленная группа «Фарус». но никакого номера я не нашел, поэтому полез в интернет, отыскал там телефон пресс-центра «Фаруса», позвонил и тупо поинтересовался, как мне найти господина Воробьева Приветова. Оттуда меня отфутболили в справочный центр, где я добрых минут пять слушал механические голоса, советовавшие нажимать разные кнопки в зависимости от желания соединиться с тем или иным отделом, наконец дождался живого оператора, вернее операторши, и изложил ей свою нужду. В голосе ее прозвучало удивление. Видать, не часто на нее выходили с подобными просьбами, но она все-таки переключила меня на приемную. Там профессионально любезная секретарша спросила, по какому вопросу я звоню Валентину Олеговичу, услышав, что по-личному, поинтересовалась, как меня представить. Я ответил, как Станислава Северина Она дала мне минуты две или три понаслаждаться мелодией из кинофильма Серенада Солнечной долины. после чего вернулась в трубку, чтобы радостно сообщить Валентин Олегович на совещании, но как только освободится, ему передадут, что я звонил. Ту-ту-ту. Теперь образовались два варианта. Ждать, пока понос закончит совещаться, или, не теряя времени, начать действовать самостоятельно. Я выбрал второй. Для начала по-мобильному разыскал Прокопчика, который, как положено зеваке, праздно ошивался в толпе любопытных возле Ядовского подъезда Дав ему для порядка нагоняй, я усадил его за компьютер с заданием найти список отделений банка «Капитанский» и посмотреть, нет ли среди их адресов чего-нибудь похожего на пет А сам сел на телефон в поисках оптимального способа ухода от слежки. Не стоило забывать, что я жив и на свободе исключительно потому, что признан годным в качестве насаженного на крючок живца. Наконец, все сложилось». способ нашелся, и ближайшее отделение банка действительно оказалось буквально под боком на Петровской аллее. Валька так и не вышел на связь, а лишний раз докучать его секретаршем я щел ниже своего достоинства. Настала пора действовать, оторвать задницу от стула и решительно понести ее навстречу новым неприятностям. Совершенно не таясь, я вышел из подъезда и сел в машину, выехал из двора и сразу же заметил за собой хвост. Вернее, даже два хвоста, а может, три или больше. Вели меня грамотно, не жалея сил и средств. Ну, я и не думал отрываться. Возле Белорусского вокзала есть небольшой автосервис, где я обычно ремонтируюсь. Принадлежит он моему старинному приятелю Димке Коробкову. Когда-то, в доисторические времена, он работал в отделе борьбы с хищениями социалистической собственности. Потом эта самая собственность в одночасье из социалистическая, натурально обернулась капиталистической — И упала прям в руки как раз тем гражданам, с которыми, не щадя живота, Димка боролся многие годы. Ну, Коробков не стал роптать на судьбу, а поступил по принципу «кто что охраняет, тот то и имеет». Выбрал себе небольшое подшефное предприятие и вскоре уволился из органов прямо в частные предприниматели, принялся чинить машины. А когда подворачивался случай, покупать по дешевке биты, чтобы потом довести до ума и продать дороже. С тех пор... Не расширился, но ну и своего не потерял. — Нам с женой хватает. Такая у него стала любимая присказка. Когда я въехал в ворота автосервиса, и они за мной закрылись, мне была оказана большая честь. На встречу вышел сам хозяин заведения. Мы обнялись. Потом маленький, улыбчивый, еще немного располневший с последнего нашего свидания, Димка, заговорщицки оглянувшись и понизив голос, поинтересовался, армия Трисогуски снова в бою? Я молча кивнул, давая понять, что на подробности рассчитывать не следует, и Коробков сразу перешел к делу. Вот на выбор, Рено и Хонда. А если нужна скорость? Скорость не нужна. Не дал я ему договорить, нужна надежность. И неприметность. Тогда бери Хонду, — посоветовал он. Человечка мне подготовил, — спросил я. Обижаешь, — заухмылялся Димка, — сам все сделаю. Да и нахрена в таком деле лишние люди? — Через четверть часа из ворота автосервиса выехала серенькая Honda. за рулем сидел Димка Коробков в темных очках и в надвинутой на самые уши пляжной «Панаме», а на полу перед задним сиденьем лежал я. Покрутившись немного по переулкам, Димка притормозил и сказал «Вроде чисто». Я вылез из укрытия и пересел за руль. Спросил «А как же ты?» «Да тут до меня дворами пять минут», — отмахнулся он. «Зайду с пожарного хода и как не уезжал». «Спасибо», — пожал я ему руку. «Тебе спасибо», — снова ухмыльнулся он. «Считай молодость, вспомнили. Еще через десять минут я оказался возле банка Капитанский. Хвоста за мной действительно не было. Но я не торопился выходить из машины, а сидел, откинувшись на сиденье, собираясь с мыслями и духом. Итак, дано. Имеется ключ от чужой депозитной ячейки. Но... В депозитариях нельзя открыть сейф самостоятельно. Требуется присутствие сотрудника банка со своим так называемым «мастер-ключом», который подходит ко второму цилиндру того же замка и снимает блокировку. Ячейка отмыкается только при наличии двух ключей одновременно. Но и этого мало. Перед тем, как запустить вас в депозитарий, банковский служащий обязан проверить ваши документы и убедиться, что вы именно тот, на кого оформлена аренда сейфа. Никаких документов Шаховой у меня не было. Да если даже и были. Не больно-то я смахиваю на покойницу Нинель. Следующее обстоятельство. В любом подобного рода хранилище все время, пока вы находитесь в депозитном зале, ответственный, как теперь принято говорить, офицер банка, вроде бы деликатно оставив вас наедине с вашими ценностями, на самом деле находится совсем рядом, внимательно прислушиваясь к тому, что вы там делаете. Вообще-то банкам не разрешается устанавливать камеры наблюдения в депозитариях, это нарушает права клиента на конфиденциальность, но что в нашей стране конфиденциальность по сравнению с безопасностью? Если в капитанском камеры есть, то они позволяют банковской охране к тому, чем вы там занимаетесь, еще и приглядываться. Теперь задача. Она формулируется так. При всех перечисленных условиях необходимо незаметно вскрыть не принадлежащую мне ячейку, и покинуть банк с ее содержимым. Я вышел из машины, чтобы провести рекогностировку места очередного правонарушения. Капитанский располагался в первом этаже на углу жилого дома сталинской постройки. Я для порядка обошел его кругом. С тыла имелся запасной, он же пожарный выход, несомненно, принадлежащий банку. Никакое другое учреждение не стало бы устанавливать здесь бронированную дверь с крошечным окошком, Из армированного стекла посередине. У самой земли два узеньких, как кошачела с окошка, забранных прутьями в с толщиной, а штурме крепости с этой стороны нечего было даже думать. Вернувшись к фасаду, я на всякий случай изучил и его. Парадный вход мало чем отличался от пожарного. На окнах стальные решетки, по бокам видны направляющие для рульставин, которые закрываются на ночь. Вывод — Силой тут не возьмешь. Нужна хитрость. Я направился к дверям банка. Внутри капитанский оказался невелик. При входе охранник в застекленной будке читал «Спорт-экспресс». Я успел заметить на столике перед ним монитор. Останавливаться и разглядывать подробнее я пока не решился. Дальше небольшой коридор и, собственно, операционный зал, где за стойкой помещались три разной степени привлекательности девушки-операционистки — Из зала выходили три двери с табличками, на одной было написано «касса», на другой служебное помещение, на третье — депозитарий. Посетителей, кроме меня, в данный момент не было, поэтому я обратился сразу ко всем присутствующим. «Здравствуйте, девушки-красавицы! У вас свободные ячейки в депозитарии есть?» Самая милая на вид операционистка молча посмотрела на меня, совершенно незамутненным мыслью взором, зато откликнулась девушка средней милоты — не прерывая процесса подпиливания ноготков. — Подождите, сейчас выйдет сотрудник. Сотрудник, вернее сотрудница, действительно вышла через пару минут из служебного помещения, и все прочие банковские служительницы мгновенно передвинулись по моей шкале на ступеньку вверх. Эта дама не обладала даже намеком на милоту черт, во всяком случае по человеческим меркам. За красавицу она сошла бы разве что в классе рептилий. Приплюснутая голова с широким ртом... в котором виднелись выступающие вперед желтые зубы, глаза на выкате, пухлый животик, маленькие кривые ноги и такие же корявые руки, все это встревожило меня не на шутку. Мой план строился в том числе на том, что я должен максимально обаять хранительницу сейфов. Но выбирать не приходилось. Я улыбнулся самой жантильной из всех имеющихся в моем наборе улыбок и торжественно объявил о своем желании арендовать в их замечательном банке сразу две ячейки — В ответ крокодилица пару раз клацнула пастью, и я расслышал два слова «паспорт» и «договор». После этого она молча прошла за стойку, где заняла место у четвертого окошка, через которое выкинула мне несколько бланков. Я понял, что справиться с задачей обаять эту представительницу прекрасной половины его племени мне не дано, и также молча стал заполнять необходимые бумаги. Для начала... Как водится, пару раз что-то записал не там, где надо, пришлось просить новые бланки, заполнять по новой. Потом крокодила долго сверяла их сначала с паспортом, потом между собой что-то отстукивала на своем компьютере. Можно было подумать, что я пришел сюда не ячейку арендовать, а оформляться к ним на работу. Наконец меня щелчком пасти отправили в кассу, где я оплатил месячную аренду двух сейфов. На выходе меня уже ждала моя прелестная рептилия со связкой ключей в руках. На этот раз пасть и дверной замок клацнули одновременно, я понял, что меня приглашают войти. Депозитарий располагался в подвальном помещении, куда вела довольно крутая и плохо освещенная железная лестница с узкими перилами. Ведущая меня за собой Вергилица спускалась по ней привычно ловко, как матрос по вантам. «Наконец мы попали в святая святых». Перед этим ей пришлось двумя специальными, длинными, похожими на вязальные спицы ключами отпереть сначала массивную стальную дверь сантиметров пятнадцать толщиной, а потом еще и решетку, преграждающую путь в хранилище. Все это должно было радовать клиента, демонстрируя, что к его ценностям здесь относятся совсем должным уважением. Но меня не обрадовало. Меньше всего я собирался в будущем хранить тут ценности. Сам депозитарий оказался невелик. Маленькая комната с двумя узкими зарешеченными окнами под потолком. По стенам четыре стойки с сейфами. Крокодильша направилась к ним, а я напряженно следил за ее руками, в которых теперь была небольшая связка из четырех плоских ключей, очень похожих на тот, что я извлек из своей вентиляции. Быстро оглядевшись, я нашел глазами сейф с номером 134. В четвертой стойке... приблизительно на уровне моей груди. — Значит, лотерея. Четыре стойки, четыре мастер-ключа. Фифти-фифти. Хозяйка подземелья подошла ко второй стойке, и я с досадой понял, что первый раз мимо денег мне достался номер шестьдесят восемь. Из дверцы каждого сейфа высовывались наружу две личинки замка. В правую она вставила мастер-ключ с общей связки и повернула его на полоборота, потом в левую вставила ключ, предназначенный мне. Повернула, и Ларчик открылся. После этого вынула мастер-ключ и взглянула на номер моего второго ключа. Я почувствовал, что сердце перестало биться. Успел подумать, а ты азартный, Парамоша. Крокодилица остановилась перед четвертой стойкой. Есть. Двумя привычными движениями отворила для меня номер 148, чуть выше и правее сейфа, Нинель. После чего неторопливо уползла из помещения, но недалеко. Решетку прикрыла, а железную дверь нет. Я отчетливо слышал у себя за спиной ее тяжелые сопения. Ну, была не была. Я из-под тяжка огляделся. Где бы лично я установил здесь скрытые камеры? Справа мешает потолочная балка. Прямо над дверью видна будет только спина посетителя. Значит, сверху, в левом противоположном углу больше негде. Смотрелся? Точно!» замаскировано вполне профессионально, но при желании маленькую черную точку все равно разглядеть можно. Ладно, для начала мне многое не надо. Раскрыл пошире дверцу сейфа, загородил ее спиной от камеры, достал из кармана мобильник, и сделал вид, что пытаюсь набрать номер. Вместо этого дважды сфотографировал замок своего сейфа из четвертой стойки. Сначала изнутри, а потом еще дважды снаружи. Маленькой рулеткой измерил его длину и ширину, Расстояние между крепежными болтами, диаметр цилиндров, выступающих сквозь прорези дверцы. Все? Кажется, все. Подумал и для верности заснял внешний вид сейфа Нинель. Стараясь не смотреть в сторону скрытой камеры, я закрыл свои ячейки, сунул ключи в карман, подошел к решетке и деликатно кашлянул. Крокодилица появилась из полутемного коридора немедленно, словно из стены вынырнула. Подозрительно, или показалось, окинула меня взглядом. после чего, жестом пропустив вперед, погнала вверх по лестнице. Упрашивать ей не пришлось. Я понесся к выходу галопом, словно за мной гнался дикий зверь. Наверху все было спокойно. Даже процесс полировки ногтей еще не пришел к завершению. Охранник перекинулся со Спорт Экспресса на журнал за рулем. Теперь я позволил себе притормозить возле его будки, сделал вид, что поправляя на плече сумку, качнулся влево и сумел заметить, что экран монитора перед ним. разделен на четыре квадрата. В одном — панорамы перед центральным входом, во втором — перед запасным, третий показывает обстановку в операционном зале, четвертый — в депозитарии. За сим я с удовлетворением вышел вон. Оказавшись за рулем «Хонды», я первым делом набрал номер поноса. Но из вежливого, который теперь показался мне издевательским, ответа секретаря, Узнал, что господин Воробьев-Приветов сразу после совещания скоропостижно отбыл на встречу в правительстве. Как ни парадоксально, и этой информации хватало для определенных выводов. Либо Валька на трезвую голову передумал пользоваться моими услугами, либо в дело включились какие-то новые неведомые мне факторы. Мысль, что он не соединяется со мной по причине большой личной занятости, я отметал на корню. Ведь не зря же президент финансово-промышленной группы «Фарус» и будущий губернатор края заявлялся ко мне среди ночи в цветном покрывале с бутылкой абсента. Выходило, что придется пока продолжать действовать на свой страх и риск, использовать исключительно собственные технические, финансовые и административные ресурсы. Мой путь лежал в хамовнике, в мастерскую металлоремонта с трогательным названием «Золотой ключик» Примостившуюся где-то в зеленых улочках за метро Парк культуры. Такова же сегодня была моя планида искать встреч со старыми, давно невиданными, неслышанными друзьями-приятелями. Хотя владельца и единственного сотрудника золотого ключика называть другом было бы, пожалуй, чересчур. Все-таки в разные времена он был для меня разыскиваемым, задержанным, подследственным, обвиняемым, осужденным, отбывающим наказание, и, наконец, освобожденным условно-досрочно. Хотя последние лет десять я бы уже не постеснялся назвать бывшего домушника Серегу Гвоздева по кличке Гвоздик приятелем. Штука в том, что в лагере Гвоздик потерял правую руку. Как он сам вспоминал, исключительно по собственной дурости. Пришел сделать мастырку, ну, заработать легкую травму, чтобы откосить от общих работ, и сунул в циркулярку палец». Через абсцесс, две операции и полгода на больничке от общих работ он, ясен перец, освободился, а заодно и от своей воровской специальности. Ну, какой, спрашивается, домушник без руки? Другой на его месте спился бы, опустился на дно, но Серега потерял только руку, а не талант разбираться в устройстве самых хитрых запоров. Так что в частные предприниматели... Он попал по недоразумению, а остался там на законном основании. Чинить сложные и нестандартные, особенно импортные замки, он приноровился одной левой. Клиенты ехали к нему со всей Москвы. — Ну, показывай, что за замок такой, — сказал Гвоздик после обмена приветствиями. — Ты же вроде раньше и сам мастак был вскрывать, что плохо заперто. — Есть, Серега, вещи, доступные только мастерам твоего класса, — подольстил я ему в ответ. Достал мобильник и продемонстрировал на дисплее замочки из депозитария. «Не нам, дилетантам, на такое замахиваться!» «Ни хрена себе!» Ахнул «Приведи их гвоздик!» Не как дилетанты-то! Банчок решили оприходовать!» «Да нет!» — успокоил я его и принялся излагать заранее приготовленную легенду. «Просто нам с партнером надо иметь доступ к сейфу только одновременно, чтобы никто никого...» Значит, ну, «Серега даже не стал меня дослушивать!» Сказал укоризненно, — когда я тебе такую лапшу на допросе вешал, ты мне что отвечал? То-то же. А теперь у нас вообще Конституция, имеешь полное право хранить молчание. Так что много не болтай, а говори, чего надо. Я сказал, что нужен точно такой замок с двумя личинками и хотя бы с одним ключом. Гвоздик задумчиво повертел мой мобильник в пальцах. — А почему ко мне? Эти замочки варганят американцы, фирма «Майер». У них в Москве представительство есть. Иди туда и купи. Или не хочешь светиться?» Я кивнул, но добавил, не только это. «А что еще?» — требовательно спросил он. Я вздохнул. Раньше мне не приходилось бывать на допросе у своих подследственных, но жизнь есть жизнь. Я принялся объяснять, что... Еще. Стараясь по возможности обходить острые углы. Но не на того напал. «Все сломанные сейфовые замки банки обязаны уничтожать», — начал гвоздик с официальным выражением на лице, помолчал и добавил с нарочитым осуждением, «Ну, некоторые ленятся или забывают». Хорошо зная, что этот персонаж слова в простоте не скажет, я молча ждал продолжения и дождался. «Замок у меня такой где-то валяется, и не один даже. Ключ к нему подобрать подберем». — А насчет остального... — Гвоздик выразительно замолчал, сделав брови домиком. — Тебе по старой дружбе все сделаю бесплатно, а вот за гранпаспорт, визой и на другую фамилию... Это, извини, придется отстегнуть штук пять зелени. Меньше ребята даже с меня не возьмут. «За — За гранпаспорт, зачем? — удивился я. — Так ты что, собираешься грохнуть банк и прямо здесь на дно залечь? Не по-современному как-то. От паспорта на чужую фамилию мне удалось отбояриться. После чего Гвоздик, не переставая ворчать про засилье в деле лохов и дилетантов, повозился в подсобке и действительно вытащил на свет Божий целых три похожих замка. В одном даже торчал ключ. — Не прощаюсь. — Со значением сказал Серега, вручая его мне. — Не знаю, какую поганку в этом ребята, замутили, и знать не хочу. Но ну, на всякий пожарный ни пуха. — К черту! — крикнул я ему уже из машины.